Глава третья Мы с Ваней молча шли по темным улицам Берлина, каждый погруженный в свои мысли. Этот случай с патрулем не давал мне покоя. Обычные полевые жандармы с защитой от магии — это было тревожным знаком. С моими нынешними способностями сотворить морок для отвода глаз было плевым делом, но наличие у фрицев оберегов от морока усложняло нашу задачу. Добравшись до дома Шульца, мы быстро огляделись и зашли внутрь. Дверь оказалась незаперта Оказавшись в прихожей, мы заперли ее за собой. В доме приятно пахло солянкой и стойким запахом крепкого табака. — Это вы, Герр раздался встревоженный голос хозяина из гостиной. — Да, Гершульц, крикнул я в ответ. — Мы вернулись. — Хорошо, — откликнулся хозяин дома. — А то я уже начал волноваться. Раздевайтесь и проходите в гостиную. Фрау Шмидт приготовила отличный вайскраут-кот. вайскраут топ Немецкое горшок блюда из белокочанной капусты. Это немецкое название блюда, которое в русском языке часто переводит как солянка, представляющая собой тушеную белокочанную капусту, часто с добавлением различных видов мяса, например, колбас, бекона и иногда картофель. Повесив шинели на вешалку, мы прошли в гостиную. За столом, куря трубку, сидел шульц. Я забеспокоился, когда вы задержались. — произнес он, пожимая руки крепкими сухими ладонями. — Мы попали под проверку патруля в пельджандармерии, — сообщил Ваня, присаживаясь к столу. — Но это был непростой патруль, — мрачно произнес я, падая на свободный стул. — Они отразили морг. Мой магический конструкт на них не подействовал. Они оказались защищены, — изложил я суть происшествия. Когда я закончил, резидент тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула, выпуская струйку дыма. — К несчастью, это не случайность и не локальная инициатива. Он посмотрел на нас по очереди. — С недавних пор по личной инициативе Рейсфюре СС Гиммлера ведется снабжение подразделений полевой жандармерии новыми специальными гаржетами. Немцы в Великую Отечественную войну носили на груди горжеты, металлические пластины на цепи, которые были рудиментом рыцарских доспехов. Но в Третьем Рейхе служили отличительным знаком прежде всего для полевой жандармерии, военной полиции и других служб, чтобы обеспечить себя как представители власти, иногда их называли цепными псами. На горжетах были эмблемы и надпись Фельд-Жандармерия готическим шрифтом, и их носили, когда чувствовали себя в безопасности, чтобы не выделяться для противника. «Они не просто знак принадлежности к военной полиции. Они модифицированы». «Модифицированы? Как?» — не понял Ваня. Физически это все те же металлические пластины на цепях. Но на обратную сторону каждого гаржета нанесены магические руны и вкраплены крошечные осколки обсидиана, добытого, если верить слухам, с особого месторождения в Тюрингии. Этот минерал обладает свойством поглощать и рассеивать направленные эфирные потоки, то есть магию. Горжец становится мощным персональным оберегом. Он создает вокруг носителя небольшое, но очень устойчивое поле, которое делает его невосприимчивым к моруку, иллюзиям, попыткам внушения и прочим ментальным воздействиям. Проще говоря, заколдовать такого жандарма незаметно стало практически невозможно. Также при использовании подобной гаржеты на жандармов не реагируют ни кроты. Подменить их нельзя, так же, как и использовать. Настройка индивидуальна. В комнате повисло тяжелое молчание. Стало ясно, что враг учится, адаптируется и начинает применять магию очень изощренно. — Погано, — произнес Ваня. — Боюсь представить, что будет, если такие амулеты начнут поступать войска. — Согласен, — Шуль скивнул. — Пока это только жандармы. — Наша задача только что усложнилась сто крат, — произнес я. — Придется быть куда осторожнее. Магия теперь не только в наших руках. Каждая встреча с патрулем — Это теперь лотерея. Хорошо, что документы, которым снабдил нас Центр, выдержали сегодняшнюю проверку. Взять нас, конечно, не по плечу каким-то жандармам, но эффект внезапности мы бы потеряли. Шульц кивнул. — Именно. Я уже передал эту информацию в Центр. Даже не знаю, почему она до вас не дошла. — Похоже, пожалуй, плечами везде есть накладки. «Как прошел разговор с генералом Бэком?» «Контакт состоялся», — начал я, разминая затекшие пальцы. «Бэк оказался именно таким, какой нам и надвин старый прусский аристократ, уставший от истеричных выскочек с партийными значками». Ваня кивнул, подхватывая нить повествования. «Нам удалось его убедить!» Он согласен с тем, что Виллигут и Левин ведут рейх к магической катастрофе. — Старик Бэк прав, — согласился резидент. — Магия слишком опасна, чтобы оставлять ее на откуп подобным фанатикам. Их следует закопать и как можно глубже. Его монолог был прерван скрипом открывающейся двери на кухне. В комнату вошла фрау Шмидт, неся в руках большую фарфоровую кастрюлю, от которой ввалил густой и невероятно аппетитный пар. — Господа, — сказала она, ставя тяжелую посудину на стол, — извините, что заставила вас до... столько ждать, но Вайскравлгопф должен настояться, иначе он не раскроет весь свой непередаваемый букет. А теперь прошу к столу. Пряный, насыщенный аромат тушеной капусты с копченостями и пряностями мгновенно наполнил комнату. После ночных тревог и холодных улиц он действовал гипнотически. Даже мрачные мысли об усилившемся противнике ненадолго отступили. — Боже мой, Марта, это пахнет просто божественно! — искренне произнес Шульц, и его лицо впервые за вечер осветило теплую улыбка. Мы молча подвинули стулья к столу. Фрау Шмидт, смущенно кивнув, принялась расставлять тарелки. В этот момент мы ненадолго забыли, что мы находимся в логове врага. Мы были просто очень уставшими людьми, которые наконец-то могут поесть горячей пищу. Бек пообещал поддержку своей сети, продолжил я, пока Фрау Шмидт наливала густой ароматный суп в тарелки. У него есть люди в охране Виллигута и среди технического персонала лаборатории Левина. Он предоставит схемы помещений и графики дежурств. Ваня взял ложку, но не сразу приступил к еде. Но даже с поддержкой Бэка операция будет напоминать настоящее самоубийство. Я попробовал немецкую солянку. Она была идеальной. Копченая грудинка, тушеная капуста, немного тмина. — Тогда нам нужно действовать быстро, нужно поторопеть, Бэка. В этот момент в доме внезапно погас свет. В течение нескольких секунд мы сидели в гробовой тишине, а затем Шульц спокойно произнес. — Не волнуйтесь, это обычное явление. Уже несколько недель подряд... Свет отключают постоянно. Фрау Шмидт вздохнула и, извинившись, принесла к столу керосиновую лампу. — Простите, господа, опять эти работы на подстанции. Уже третья недель пошла. В прошлый раз свет появился только под утро Наши тени затанцевали на стенах гостиной, подчиняясь дрожащему пламени лампы, которую фрау Марта зажгла и поставила на стол. Комната погрузилась в уютный домашний полумрак. — Ничего страшного, фрау Шмидт, сказал я. — Это даже создает своеобразную атмосферу. Аромат тушеной капусты в новой обстановке казался еще гуще, почти осязаемым. Мы инстинктивно придвинулись ближе к свету и теплу лампы. Наш круг сузился, голоса стали тише, доверительнее. — Что касаемо лаборатории Левина, — произнес Шульц, отламывая кусок хлеба, — у него там не просто охрана. По словам моего агента, с прошлого месяца повсеместно внедрены магические амулеты обнаружения чужеродной магии. Не знаю, насколько они хороши, но агент утверждал, что на короткой дистанции они засекут любое несанкционированное колдовство. Ваня мрачно хмыкнул. «Похоже, придется работать по старинке, без всяких заклинаний». «Все может статься», — я кивнул, чувствуя, как тяжесть предстоящего ложится на плечи с новой силой. «Магия упрощала многое, но сможем ли мы без нее? Думается, что нет». «Но боюсь, что это невозможно, мой друг». Мы снова погрузились в обсуждение будущей миссии, а хозяйка, скромно отойдя к прийти, готовила для нас кофе. Аромат этого чудесного напитка бередил мое обоняние, вызывая желание поскорее его вкусить. Ну да, задумчиво протянувание, без магии. Это как нападать на льва с голыми руками. Шульц, обычно такой сдержанный, неожиданно усмехнулся, коротко и сухо. — Руки никогда не бывают голыми, — геррихтер Существуют старые проверенные методы — диверсия, подкуп, человеческая слабость. Левин тоже человек. Он спит, ест, совершает ошибки. Его люди тем более. В этот момент Праушмидт подошла к столу с дымящимся кофейником. — Кофе готов, господа. Она разлила густой черный напиток по фарфоровым чашкам. — Извините, что не смогла предложить кофе ничего особенного. С сахаром у нас тоже проблемы. — Спасибо, Марта, — поблагодарил женщину Шульц, и в его голосе снова появилась теплая нотка. — После вашего вайскрафт топ, и кофе будет вкусным даже без сахара. Мы пили кофе молча, каждый погруженный в свои мысли. — Хорошо, — тихо сказал я, ставя пустую чашку на блюдце, — мы достанем этих тварей любыми методами, с магией или без. — Они верят, что эти амулеты делают их неуязвимыми, задумчиво произнес Шульц, вращая в пальцах пустую чашку. — Но любая защита имеет свои слабые стороны. Нужно только найти их ваня мрачно усмехнулся проще сказать чем сделать мы даже не знаем принципы их работы а что если я отодвинул себя чашку и обвел взглядом своих товарищей что если мы не станем их обходить что если мы обратим их силу против них же самих в комнате повисла пауза, нарушаемая лишь потрескиванием керосиновой лампы. «Интересно», — коротко бросил Шульц, И в его глазах загорелся острый заинтересован огонек. «Эти амулеты реагируют на чужеродную магию, верно?» — начал я развивать свою мысль. «Значит, они должны быть весьма гиперчувствительны к магии». А что, если мы создадим мощный, но очень короткий магический всплеск где-нибудь на периферии их охранного периметра, заставив сработать все амулеты разом. Подобное мне под силу. Э, да и мне тоже подключился Ваня к замковому штурму. Ведь вся магия нацистов замешана на тьме. То вот к бабке ходить не надо, а мой поток света заставит сработать эти амулеты со стопроцентной вероятностью если вообще их не сожжет. — Возможно, так и будет, — согласился я. — Все это вызовет панику и самотуху, а мы в этот момент попытаемся проникнуть внутрь и разобраться с Левиным. Шульц присвистнул. — Рискованно, слишком рискованно. Это как поджечь фитиль бочки с порохом, сидя прямо на ней. — Это крайний вариант, — согласился я, — когда не останется ничего другого. Шульц медленно кивнул, его лицо в дрожащем свете лампы казалось вырезанным из старого дерева. — Да, будем держать этот вариант в уме, как запасной, на самый крайний случай. Фрау Шмидт тихо собрала со стола пустые тарелки. Ее движения были беззвучными, почти призрачными. — Господа, — тихо сказала она, — уже поздно. Вам нужно отдохнуть. Комната наверху готова. Мы переглянулись. Она была права. Портальное перемещение, адреналин, сытная пища и крепкий кофе — все это смешалось в усталую тягучую смесь. — Спасибо, Марта, — поднялся я за стола. — Вы правы. — Обсудим детали утром на свежую голову. Один за другим мы с Ваней поднялись по скрипучей лестнице наверх в низкую комнату под самой крышей, где нас ждали две узкие кровати. Сквозь маленькое окно был виден черный силуэт чужого города, в котором мы были нежеланными гостями, врагами, призраками. Город, который спал, не подозревая о наших планах. Я погасил лампу. Комната погрузилась в темноту, и только тихий голос Вани нарушил тишину. — А ведь это может сработать. — Спокойной ночи, Ваня, — сказал я. — Завтра будет новый день. И мы замолчали, прислушиваясь к звукам спящего города и к собственным тревожным мыслям, пытаясь хоть на несколько часов забыть о том, что от нас зависит слишком многое. Где-то в доме пробили часы, возвещая глухую помощь. Ваня повернулся на скрипучей кровати, его силуэт едва угадывался в лунном свете, пробивавшемся сквозь заиндевевшее и запорошенное снегом стекло. Он никак не мог заснуть. И чувствовал, что я тоже о чем-то мучительно раздумываю. Предположим, это сработает. Голос Чумакова прозвучал громче, чем нужно в ночной тишине. И мы выведем из строя всю их магическую защиту одним ударом. А что потом? Левин ведь не дурак. У него наверняка есть для такого случая что-то еще. Что-то, что не зависит от этих амулетов и прочих артефактов. Я уставился в темный потолок, где тени от стропил складывались причудливые узоры. Ты прав, Вань. У него обязательно должен оказаться какой-то козырь в рукаве. И что мы предпримем, даже не понимая, чем он может нам ответить? «Значит, нам нужно быть быстрее. Мы должны нанести удар, пока он и его охранники оправляются от шока и попытаются понять, что произошло. Мы входим, находим этого гада и ликвидируем его». «И все это за какие-то считанные минуты?» — мрачно спросил Ваня. «Ведь если противника помнится нас попросту разорвут на части». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ваня был прав. План был похож на азартную игру, где мы ставили на кон все, надеясь лишь на скорость и внезапность. «Значит, нужно сделать так, чтобы эти минуты были на нашей стороне», — проговорил я, стараясь ухватить какую-то мысль, не дающую мне покоя. «Аварийный режим». — воскликнул я, не понимая, как мог об этом забыть. — Ускоренное время. Мы ведь именно с этого в свое время начинали. — Точно! — услышал я его в темноте. — Вот только я не знаю, сумею ли войти сейчас в это состояние, — произнес Чумаков. — Ведь я уже не ведьмак, и сила у меня сейчас другая, светлая. — Ты можешь. Не сомневайся в себе, — сказал я больше убеждая его, чем в это сам. Вся магия, и темная, и светлая, происходит из одного источника — огня творения. — Да, я знаю, это искра. Ваня тяжело вздохнул в темноте. Слышно было, как скрипнули прыжи на его кровать. — Ладно, допустим, я смогу. — Но завтра утром надо обязательно попробовать и синхронизироваться для совместных действий. — Обязательно попробуем. А сейчас спи, боец, — произнес я. — Это приказ. И на этот раз Ваня послушался. Скоро его дыхание стало глубоким и ровным, а я еще долго лежал в темноте, слушая, как за окном воет ветер, гоняя по и крыши колючий снег. Я закрыл глаза, пытаясь заставить себя уснуть, но сон не шел. Тревожные мысли, словно стаи назойливых ос, жужжали в голове. План казался таким хрупким, таким ненадежным. Слишком много переменных. Слишком многое могло пойти не так. Скрип. Я замер, превратившись в слух. Это не Ваня. Он уже спал. Звук был отчетливый, но тихий, доносящийся откуда-то снизу. Словно кто-то очень осторожно шагнул на ту самую скрипучую ступеньку лестницы на второй этаж. Медленно, стараясь не дышать, я приподнялся на локте. В комнате царила кромешная тьма, но силуэт Вани на соседней кровати был неподвижен. Я уставился в черноту дверного проема, пытаясь что-то разглядеть. Сердце отозвалось глухими, тяжелыми ударами в висках. «Марта? Шульц?» «Нет, они бы не стали так подкрадываться». Еще один тихий скрип уже в самой комнате. И на самой грани слышимости тяжелое, сдавленное дыхание. По коже поползли мурашки. Он, кто бы это ни был, подошел совсем близко. Я чувствовал его холод. Не просто морозный воздух, идущий от окна, а густой, маслянистый холод чужой магии. Он стерился по полу, окутывал кровать и просачивался даже под одеяло. А рядом с кроватью мультиризовалась высокая, худая и горбатая тень с огромными ручищами. Безобразное лицо с огромным ртом, забитым острыми зубищами, в несколько рядов. Глаза, вернее, глаз, сверкнул холодным фосфористическим светом и впился в мое лицо. В воздухе повело настоящей жутью. Но как же я по ней соскучился! «Братишка!» — облегченно выдохнул я. — Как же я рад тебя видеть!